Маячившие впереди животные, казалось, отличались по окраске и построению тела от степных лошадей. Однако это были именно лошади. Эйла заметила, что даже Уи не проявила интерес к ним, хотя обычно мало внимания обращала на других животных. Перестав пастись, Табун также посматривал в их сторону. Любопытный волк уже было приготовился бежать к необычным лошадям, но Эйла заставила его остановиться и хотелось получше рассмотреть их. Один из анагров вдруг издал крик, и женщина заметила, что этот звук не походил на ржание, и был скорее скрипучим и неприятным. Удалец замотал головой и ответил ржанием, а затем, вытянув морду, стал принюхиваться к большой куче свежего навоза, напоминающего запахом и видом лошадины. Эйла подъехала к джандалару, Уинни наклонила морду к куче, но принюхивалась дольше. Эйла решила, что помет пах не совсем обычно. Я немножко фразу уточню от себя, что помет имел запах не совсем обычный. Возможно, из-за различия в пище. «Это лошади?» – спросила Эйла. «Не то чтобы они похожи на лошадей» ну, как лось, похож на северного оленя. Их называют анаграми, объяснил Джандалар. Интересно, почему я их не видела прежде? Не знаю, но кажется, им нравится этот тип местности, он указал на скалистые холмы и редкую растительность. Анагры, внешне походившие на помесь лошади и осла, на самом деле были уникальным и жизнеспособным видом, более выносливым, чем лошади, поскольку могли кормиться и грубой пищей, например, корой деревьев, листьями и корнями. Когда люди подъехали ближе к табуну, Эйла заметила двух ребят Они вызвали у нее улыбку, наполнив уини, когда та была моложе. рявкнул волк, стараясь привлечь ее внимание. «Хорошо, — волк сказала она, — уж если тебе так хочется погоняться за этими анаграми, давай». Эйла радовалась, что обучение животного продвигается успешно, но волку не нравилось оставаться долго в неподвижности. Он все еще был полон щенячьего восторга и энтузиазма. ок снова рявкнул и понесся к табуну. Анагры сорвались с места и, наращивая скорость, вскоре оставили молодого охотника далеко позади. Он догнал Эйлу и Джандалара, двигавшись в сторону широкой долины. Хотя речные долины, которые то и дело приходилось пересекать, перемежались плоскогорьями, сама равнина медленно понижалась к дельте реки Великой Матери и Беранскому морю, поскольку они шли на юг, становилось теплее, и летние ветры, образованные воздушными потоками над морем, Замягчали погоду. Путники уже не надевали верхней одежды даже по утрам. Для Эйлы приятнее всего был холодный, резкий воздух раннего утра. После полудня, когда становилось жарко, жарче, чем обычно, ей хотелось окунуться в студеную речную воду. Она взглянула на мужчину, ехавшего в нескольких шагах впереди, обнаженный до пояса босой, он был одет лишь в короткие штаны, длинные светлые волосы тесемкой на затылке, отблескивали на солнце. Смуглое тело было покрыто потом. Он оглянулся, и она увидела его чисто выбритое лицо, сильный подбородок. До сих пор у нее оставалось смутное ощущение неудовлетворенности при виде взрослого мужчину без бороды. Жандалар объяснил как-то, что предпочитает пускать бороду зимой для тепла, но летом он всегда сбривал ее, чтобы было прохладнее. Для этого использовался специальный постозаточенный кремниевый нож. Одежда Эйлы сводилась к коротким штанам, почти таким же, как у Джандалара. То есть они представляли собой кусок кожи, просунутый между ног и стянутый веревкой вокруг пояса. Ее штаны тоже держались на веревке, обвязанной вокруг талии, но более подходили на юбку. Два куска кожи, не скрепленные по бокам, подобно фартукам, свисали спереди и сзади. Мягкая пористая кожа, на которой она могла сидеть во время долгих переездов наряду с попонной, на изолении кожи обеспечивала удобную посадку. Сандалар изредка подымался на высокий холм, чтобы обозреть окрестности Он был доволен скоростью их продвижения, это позволяло надеяться на удачу в путешествии. Эйла заметила, что он выглядит гораздо спокойнее. Кроме того, он все более уверенно управлял молодым жеребцом. Кроме того, хотя ему и приходилось прежде ездить верхом, теперь между лошадью и человеком возникло взаимопонимание. Она лучше узнал характер предпочтений и привычек удальца. Его мышцы привыкли откликаться на любые движения животного, а посадка стала более удобной. Но, по мнению Эйлы, его легкая свободная посадка свидетельствовала лишь об успокоенности. В его движениях не было напряжения, она чувствовала, что тяготившие его заботы отступили.